Дурной глаз. Люська битый час ревет во весь голос, закрывшись в холодном чулане. Зойка все это время преданно сидит под дверью, уговаривая сестру открыть ей. — Да открой же, люсичка открой! Я принесла воду и мыло. Надо помылить на жареные места, и боль как рукой снимет. Открой! — Не открою, не проси, умру, а не открою! — не унимается Люська. — Открой, ну, открой! — терпеливо настаивает полное сострадание Зойка. Наконец Люська сдается на уговоры сестренке, и злополучная дверь открыта. — Посмотри, посмотри, что она наделала! — всхлипывает Люська, показывая сестре распухшие красные ноги от коленок и выше. «Здорово она тебя!» — жалеет сестру Зойка. Пожалуй, впервые Зойка сказала о бабушке «Она», чем выразила свое безоговорочное участие в этой глупой истории на Люськиной стороне. «Тебя бы так!» — ноет сквозь слезы Люська. «Я бы сразу умерла!» — поддакивает Зойка. «Ты молодец! Терпеливая какая! А я бы сразу умерла!» — говорю тебе. «Мыло-то зачем?» Бабушка сказала, надо намылить на жареные места, боль уменьшится. Ишь, какая добренькая! Сначала она драла, а теперь вот, боль уменьшится. Драть нечего было. Это барониха ее накрутила, пытается защитить бабушку Зойка. у у, -у лишачиха горбатая, возмущается Люська. Ты тоже хороша, дались тебе эти цветы. А чего она? «Покорми, Люсенька, покорми, поросеночка, цветов дам!» «Обещала, давай!» «Слушай, а как это у тебя получилось, что поросенок-то Боронихин того?» Любопытствует Зойка, намыливая покрывшееся крупной сыпью ноги сестры, надранные крапивой. Бабушка постаралась, отходила внучку знатно. «Не вырвись-то, да не спрячься, и того больше досталось бы». — А я знаю, — изумилась Люська, — а ты поросенку-то ничего случайно не подсыпала? — Да ты что, с ума сошла? Он такой хорошенький. Да что с ним приключилось-то? — Сдох ведь. Ты в дом. обороняха к бабушке. Так и сяк, мол, поросенок сдох. Люська сглазила. Дурной глаз у девки. — Сдох? Я сглазила? От удивления и возмущения Люська чуть не задохнулась. «А ты точно? Ни-ни?» «Ей-богу, Зойка, вот тебе крест!» Люська размашисто перекрестилась. «Да я-то верю, верю! Неужто сдох?» «Такой хорошенький!» — ошарашенной новостью охает Люська. «Жалко Бильку! Лучше бы уж барониха!» «Замолчи! Замолчи ради Христа!» Замахала руками на Люську Зойка. «Не дай бог!» И она принялась дальше мылить Люськины ноги. Люська же, обалдев от услышанного, примолкла. Слезы высохли сами собой. «Ну и дела!» А дела были таковы. Соседка, тетка Барониха, уходя на дальний покос, попросила Люську покормить днем маленького поросенка, за что пообещала цветов. которых у баронихи, видимо, невидимо. У всех дворы как дворы, в ромашке да в подорожнике, а у баронихи в клумбах с невиданными цветами. Вот этих цветов и пообещала старуха соседской девочке за пригляд за поросеночком. Люська с поручением справилась легко. Девчонка толковая, не какая-нибудь фифа городская, не белоручка вроде Зойки. Когда же барониха от сена косилась и пришел час расплаты, Люська в надежде на невиданные цветы надела самый лучший сарафан и заявилась к старухе: «А то возьми, да и пожалей». «Нет уж, Люсечка, не могу сорвать сейчас. Приходи осенью семенами дам». Обида вскипела в Люськиной душонке, да такая жгучая. «А на возьми?». «Да баронихи-то и ляпни в сердцах! Ну и сдох бы, ваш поросеночек!» Повернулась и была такова. Не успела и сарафан новый снять, как барониха запричитала на весь двор, стоя перед бабушкой, руки в боки. «Фаинка! Фаинка! Чего люська-то твоя наделала? Вот ведь шишига какая! Жужелица дикая!» «Поросенок-то у меня сдох! Только с ней побаили, прихожу, а он сердешный уж едва тепленький! Ты подумай-ка, какой у девки глаз дурной! Ох!» Бабушка откуда и прыть взялась, подхватилась, надергала у забора полную горсть крапивы и, ну, клюськи, да по заголенному заду отхлестывать! Девчонка взвелась и в чулан. Чего это с бабушкой-то приключилось? Обида за обидой. Сначала Барониха цветов обещанных не дала, теперь еще бабушка с крапивой напала. С ума посходили старые. «Послушай, Зойка, это у меня, что ли, дурной глаз? Из-за меня ейный поросенок сдох». Очнулась от слез Люська. «Так получается». «По ихнему?» — пожала плечами Зойка. «Это что? Значит, как я скажу, так и будет?» В голосе девчонки явно проскользнули горделивые нотки. «А что? Может и правда? Вот было бы здорово!» — осмысливает в свою пользу ситуацию Люська. И довольной справедливостью свершившегося возмездия предлагает Зойке. «А ну их, этих старух к лешему!» Побежали на речку. Побежали. И, распевая во все горло, зеленоглазая колдунья, колдовала ты меня. Девчонки во всю прыть понеслись к реке.